Глава 35. «Мы займемся этим», — говорит Уилл следующим утром перед приездом из Сакраменто техника с полиграфом для л е д и и и Дрю Хейгов. «Ты сказала, что соберешься поговорить с Грейм и Стивом Гонзалесом, чтобы они привлекли поддержку для Центра поисков, да? Они весь день будут в школе. Я могу помочь тебе здесь. А у нас здесь хватает рук». «Отдохни немного, а потом свяжемся». «Отдохни?» — недоверчиво переспрашиваю я. «Когда у нас две пропавших девушки, а может и три?» Его взгляд говорит, что мне нужно остановиться. «Это всего на несколько часов. Я свяжусь с тобой позже». Уилл разворачивается и уходит, оставив меня гадать, не наказание ли это за Петаламу и рода Фрейзера. Может, он все еще сердится из-за нехватки ресурсов и живой силы? А может, тут что-то серьезнее? Наши разногласия по поводу результатов полиграфа Эмили или его слова в Паттерсоне, что я слишком эмоционально вовлечена в расследование, и это мне не на пользу. Какими бы ни были причины, он провел четкую линию, оставив меня на другой стороне. Я снова залезаю в Бронко, стараясь держать раздражение. хочешь отдохнуть?» — спрашиваю собаку, когда она приподнимает голову с заднего сиденья. Она дёргает ушами, широко раскрывает глаза, прислушивается. «Ага, я тоже». Первым делом мы едем к отрезку дороги, к о т о р ы й граничит с землёй Кёртисов. После разговора с Эмили я не могу избавиться от теории, что Кэмерон сама отключила сигнализацию, выскользнула из дома через окно и пошла через лес навстречу с человеком, который ее ждал, с человеком, который пообещал ей что-то ценное, возможной любовь или свободу от стрессов и потрясений у нее дома. Человек, которого она ошибочна, приняла за спасательный жилет, когда чувствовала, что тонет. Этот отрезок дороги достаточно удален от города и проходит мимо большого незастроенного луга в нескольких милях от Каспора, где обитает всего горстка жителей. Дома, которые я вижу, когда ставлю машину на обочине, укрыты за высокими заборами. Даже если похититель Кэмерон долго сидел в машине, ожидая ее появления, было уже поздно, темно, и вряд ли кто-нибудь его вообще заметил. Что уж говорить о мраке и модели машины. Я вылезаю вместе с собакой и все равно иду искать следы. Вмятины, масляные пятна, отпечатки шин или подошв мы тщательно прочёсываем обе стороны дороги, потом возвращаемся через луг и лес, продолжая выискивать что-то необычное. Он мог сразу скрутить её и утащить в какое-то место поблизости. Он мог спрятать её тело в папоротниках или прикопать. Я перебираю мрачные варианты, поскольку это моя работа, еще тело, понимая, что мы, возможно, никогда его не найдем. Но есть еще одна иррациональная часть меня, которая не может отказаться от мысли, что Кэмерон все еще жива. Эти две части постоянно сражаются. Разум верит, что девушки больше нет. Сердце не может этого принять, не желает. Уже почти полдень, и я прекращаю поиски. Джинсы промокли до колен, ноги устали. Возвращаюсь к машине, сажусь за руль и просто сижу, размышляя, что делать дальше. И тут меня осеняет. я с н о в и д я щ и е Телли Холландер отыскать нетрудно. Я нахожу ее в телефонном справочнике города, нахожу адрес, и через 20 минут я уже в компче съезжаю на дорожку, отмеченную большой раскрашенной вывеской, где написано и з о б и л ь н ы е ф е р м ы Здесь продают шерсть и молоко альпак. Большинство ясновидящих и, и медиумов, с которыми я работала за годы, были неброскими, даже непривлекательными людьми. Но ферма альпак... Кто бы мог подумать, что они дают молоко? У выгнутой дорожки стоит современный фермерский дом широкой верандой, охватывающей две стены и покатой гофрированной крышей. С одной стороны расположился трейлер с растянутым над входом красно-белым навесом. Там же торчит грифельная доска, на которой мелом написаны клички животных и цены на разные товары — молоко, сыр и шерсть, мёд, джем и свежие цветы. Мне начинает казаться, что такие женщины бывают только персонажами фильмов. Я вылезаю с бронка, собака выпрыгивает следом, как верный спутник, кем она и является. На переднее крыльцо выходит женщина в длинном льняном платье, поверх которого повязан фартук, и в улочных башмаках с деревянной подошвой. Ее малиновые волосы подстрижены коротко, рваная стрижка с забавной с и м м е т р и ч н о й челкой. «Могу я вам помочь?» — спрашивает она. «Надеюсь. Я Анна Харт, детектив. Работаю с департаментом шерифов м е н д о с и н У вас есть несколько минут?» Конечно. Она складывает руки на бедрах в открытой солнечной манере. И вы привели подругу. Давайте все зайдем в дом. В кухне Телли уютный беспорядок и полумрак. Само помещение в форме буквы «Л», повторяющее веранду. На деревянной столешнице расставлены горшки с растениями в перемешку с книгами, которые явно не принадлежат одному читателю. Книга о климатических изменениях стоит между Агатой Кристи и стихами Александра Пушкина. Телли включает чайник и ставит керамическую миску с мандаринами на круглый кухонный стол, за которым сижу я, наблюдая за ее хлопотами, с собакою ноги. Ей около п я т и д е Она симпатичная, с тонкими морщинками у рта и глаз, которые подсказывают, что она проводит много времени на улице под солнцем. Ее манера и одежда типичны скорее для художницы, чем ясновидящей. Но мы в Северной Калифорнии. Здесь каждый художник — гончар или ювелир, а то и все разом. Вы наверняка знаете, что в этом районе пропали несколько девушек. Я услышала о вас недавно. В связи с Шаннон Руссо. Верно. Она садится напротив, кладет руки на стол ладонями вверх. Жест необычный, но важнее, что я не замечаю в ней нервозности или неприязни, вызванных моим появлением. Я звонила ее матери. Чувствовала, что должна позвонить. ш е н а н пропала в июне. Почему вы позвонили сейчас? Я проснулась с ее именем в голове и стойким ощущением, что ее убили. Это для вас типично? Такого рода в и д е н и я Телли задумчиво моргает. У меня всегда был такой дар, если вы об этом. Когда была моложе, я не понимала ни посланий, ни что я должна с ними делать. Не всегда понятно, как я могу помочь, но позже ощущения и картины стали очень яркими. Не только насчет Шеннон. Я пыталась связаться с шерифом Фладом, чтобы поговорить с ним о Кэмерон Кёртис, но он не захотел меня выслушать. Я подаюсь к ней, Вспоминая разговор, подслушанный в кафе в мой первый день в городе, двое мужчин тогда спорили именно об этом. Мошенница Телли л и нет? Наверное, они не услышали о ней от у и л а или кого-то из его офиса. Но если она мошенница, а я это допускаю, я не вижу, в чем ее интерес. Вы думаете, Кэмерон еще жива? Да, но это ненадолго, если вы его не остановите. т е л л спокойно смотрит на меня. Во Вселенной много тайн. Я не претендую на понимание всего, что проходит через меня, но стараюсь этого не бояться. Что сказала Карен, когда вы позвонили? Она плакала, считала, что это она во всем виновата. Она прогнала Шеннон. Правда? У шерифа Флада сложилось представление, что Карен давным-давно открестилась от Шеннон. Возможно, это защитный механизм. Когда Шеннон была маленькой, вокруг было много мужчин, много нестабильности, жестокости. Карен есть о чем сожалеть. Это вам рассказала Карен? Анна, люди многое мне рассказывают. Похоже, им это нужно. Я думаю, это помогает им облегчить свою ношу. Так она вам поверила? Глаза Телли чисты, как музейное стекло. Она не моргает и не колеблется. Да, теперь она сможет оплакать дочь и обрести спокойствие. Каждый этого заслуживает. Собака шевелится, я придвигаю ногу ближе к ее телу, теплому и крепкому, но все равно чувствую себя неуютно, словно Телли говорит о моей жизни, а не о Карен. В этом видении были еще какие-то подробности? Шэннон н с и л а кроличью куртку, приталенную, на молнии, очень мягкую. «Эта куртка что-то означает? Она была в этой куртке, когда умерла? Или в кармане есть какие-то улики? Возможно. Анна, я только проводник. Вы — детектив. Если кто-то и сможет раскрыть эти загадки, то это вы». Ее голос меняется, становится резче. «Вы верите в другую сторону?» «В жизнь после смерти!» У меня напрягаются мышцы между лопатками. Куда бы она ни вела, я туда не хочу. Что еще вы можете мне сказать о Кэмерон Кертис? У меня было видение не сразу после того, как она пропала. Ты ли не обескуражена такой резкой сменой темы? Когда это было? Десять или двенадцать дней назад. Она была одна. в каком-то тесном, замкнутом пространстве, серьезно пострадавшая, но определенно живая. Живая — могущественное слово, даже если его источник не слишком надежен. Где-то поблизости? Вы что-нибудь узнали? Вряд ли. Она изучает свою чашку, м ш и с т о й зеленый изгиб керамики между пальцами. «Вы мне не доверяете, ничего страшного». Вот только где-то в душе вы все-таки верите или хотите поверить. В глубине сердца вы надеетесь, что я помогу вам отыскать Кэмерон. От такого неожиданного сближения мне становится неловко, что она вообще может знать о моем сердце. Вы когда-нибудь занимались такими вещами профессионально? Работали с правоохранительными органами? Телли к и в а й т Тогда я жила в Орегоне, недалеко от Портланда. Я здесь всего год с небольшим. Я позабыла, как работает маленький городок, как нервные люди относятся к не слишком рациональным вещам. Но верю, что с любой формой прозрения приходит ответственность. Думаю, Анна, я смогу помочь вам найти ее. Мне. А почему вы не вернетесь к у и л у Фладу? Возможно, на этот раз он вас выслушает. Он не станет. И вы это знаете. Женщина, п о д н и м а е т чайные блюдца, потом ставит его обратно. Знаете, все мы — просто энергия. Я, вы, этот стол, этот город. И все движется с определенной ч а с т о т о й Когда мы уходим из этой жизни, наша сущность остается, п р о д о л ж а е т двигаться. Беззаботность ее словаря раздражает. А может, дело не только в этом? К чему вы ведете? Она без усилий отмахивается от моей враждебности. На этой стороне есть события, которые фундаментально меняют нас, вроде потерь и травм. Просто задумайтесь над этим. Известно, что травма меняет мозг. Так почему бы ей не влиять на нашу энергию? Конечно, она влияет. Анна. Вы сейчас именно тот человек, которому можно помочь. О чем вы говорите? Почему? У вас была причина, чтобы выбрать такое дело своей жизни. Ваши потери притянули вас к помощи тем детям и юным девушкам? Я думаю, вы это уже знаете. Но не можете увидеть то, что вижу я. От ее слов у меня становится тесно в груди. Я не хочу знать, но все же хочу. Что? Призраки детей, которым вы помогли. Они висят на вас, как звезды. Они вокруг вас, всюду, даже сейчас. Как звезды. Образ кажется почти карикатурой. Украшенный блестками потерь, отчаяние. Чего вы от меня хотите? Вы пришли ко мне, если помните. т е л л замолкает, смотрит на свои потрескавшиеся, покрасневшие руки. Руки работящего человека. «Анна, я просто посланник. Я не знаю, кто похитил Кэмерон, но ощущаю и с х о д я щ е й от него тьму и хаос. На самом деле он не хочет ее убивать, но не знает, сможет ли удержаться. Он пытается сражаться с собственными демонами, но они слишком сильны. Я не думаю, что Шэнон была его первой жертвой, и Кэмерон будет не последней, если его не остановить». Я ненавижу каждое ее слово, даже если еще не определилась, верить ей или нет. А мы можем его остановить? Я думаю, да. Собака подергивается у моих ног. Естница, бег или охота. Ее теплое тело поднимается и опадает с маленькой свистящей паузой посередине. Телли тоже опускает на нее взгляд. Ее лицо смягчается. как сверчок. Правда? Правда. Успеваю подумать я, прежде чем собираюсь с мыслями. Телли, у нас выходит время. С каждым днем шансов на то, что мы найдем Кэмерон живой, становится меньше. Узнайте больше о Шеннон. Возможно, это приблизит вас к цели. Мои инстинкты подсказывают то же самое. У нас есть воздушная разведка, они ищут ее машину. Но речь идет о тысячах квадратных миль лесов, как иголка в стоге сена. Хотя некоторые люди находят эти иголки, правда. Я думаю, это как-то сработает. В конце концов, в а с п р и т я н у л а сюда. Во Вселенной не бывает случайностей. «Кто вы?» — снова спрашиваю я. В ушах у меня звенит. Я же сказала, просто посланник.